Юрий Бурносов Игрок Пролог Ростислав Шибанов лежал, укрывшись за толстым стволом упавшего бука. Он не мог поднять головы, потому что на малейшее движение стрелок, засевший в охотничьем домике, реагировал моментально. Последняя пуля вспорола кору совсем недалеко от его головы, и теперь хоккеист вжимался в землю, чтобы спрятаться от снайпера. Рядом, у вывороченного корневища, свернулся клубком манчини. Куб был ранен. Собственно, с его ранения и начался обстрел, когда они осторожно пробирались по тропинке – Втягивая сквозь зубы холодный воздух, полицейский пытался определить, насколько опасна полученная рана. Весь бок его темно-зеленого свитера стал черным от крови. «По-моему, сквозное!» – прошипел Манчини, глядя на окровавленные пальцы. «Надеюсь, внутренности не задеты. Только почему ж так больно? Черт его подери! Кровь темная. Это значит, что повреждена печень. Держись, Рик!» Может, это кто-то из твоих любителей пикников? Полицейский помотал головой. Я не знаю. Эй, там! заорал Шибанов, надеясь, что в домике его слышно. Это Рик Манчини из Управления полиции Лас-Вегаса. Ответом ему был еще один выстрел, на этот раз неприцельный, осыпавший их сбитой хвоей. Перестань расти, прохрипел коп. Я не полицейский. Шибанов опешил. Не полицейский. Но форма Все наоборот, Расти Я карточный шулер и преступник Меня вез в участок коп по имени Рик Манчини После того, как поймал меня во время ограбления бутика Тифани. Но потом в машину врезался грузовик Копа выбросила наружу Он свернул шею Я открыл наручники, надел его одежду Влез в другую полицейскую машину И поехал к границе, слушая переговоры по рации Он тяжело дышал, на губах показалась кровь. Мое настоящее имя — Джерри Романа. Но бы из меня получился неплохой, правда? Отец был бы рад. Он всегда хотел видеть меня в форме, но увидел только в хлопчатобумажном костюме исправительной колонии для мальчиков. Романа закрыл глаза. Джерри позвал хоккеист. Романа молчал. Потянувшись к его руке, Ростислав попытался нащупать пульс, но пульса не было. Рик Манчини, он же Джерри Романа, соврал даже перед смертью, потому что звали его совершенно не так, а своего отца он и вовсе не помнил. Ни Рик и ни Джерри, нет. На самом деле его звали Антонио Альбиони, И никакой бутик Тифани он не грабил. Всё было иначе. «Не с места! Всем лечь на пол! Это ограбление!» Закричал Мактирнан и в качестве иллюстрации выстрелил в потолок из своей беретты Сверху посыпались куски пластика и штукатурка Посетители банка загомонили и послушно улеглись на плиточный бежевый пол И сразу же все пошло наперекосяк Потому что нашелся герой Куда ж без героя? Это был толстый охранник, который вышел из-за стойки и принялся палить в грабителей своего блестящего Смита Эндвассена. Из шести выстрелов он не попал ни разу, а седьмая пуля угодила в плечо Билла Свантиссона. «Твою мать!» – заорал Бил, падая на пол – МакТирнан аккуратно пристрелил охранника, лихорадочно пытавшегося перезарядить барабан револьвера, и наклонился к товарищу. «Сука, он меня ранил!» — стонал Свантисон, зажимая рукой рану. Сквозь пальцы сочилась кровь, капая на плитке. «Ничего страшного», — заметил Антонио, быстро осмотрев рану. «Потом заштопаем тебя у какого-нибудь дока. Потерпи!» «Больно же!» — «Потерпи», — повторил Антонио. «Кость, по-моему, не задета, значит, все в порядке. Просто дырка». Повернувшись к кассам, он крикнул «Эй, дамы, у вас есть аспирин?» «Есть!» — из-за перегородки поднялась миловидная белокурая девушка. «Вот возьмите, сэр!» Она протянула Антонио аптечку, в которой тот обнаружил и аспирин, и стерильный бинт. Пока Мактирнан высказывал свои требования, Антонио быстро перебинтовал плечо Билла и сыпанул ему в ладонь горст таблеток. Из кулера набрал стаканчик холодной воды — Мертвый охранник лежал рядом с кулером, разбросав руки. «Черт, черт, черт!» – бормотал Мактирнан, глядя, как кассирша ссыпает в пластиковый пакет пачки долларов. «Копы вот-вот будут здесь! Кто-нибудь нажал кнопку тревоги? Признавайтесь!» Все молчали. «Еще бы! Скажете вы, как же, уроды! А ты пошевеливайся, тварь! Не волнуйтесь, парни, сейчас мы отсюда свалим!» Слипывающая кассирша продолжала бросать в пакет деньги И в этот момент снаружи раздался усиленный мегафоном властный голос «Внимание!» — с вами говорит полиция Лас-Вегаса «Сдавайтесь! Выходите по одному с поднятыми руками!» Билл Свантисон глубоко вздохнул Потрогал намокшую кровью повязку И хрустя аспирином сказал «Я так и думал, что все это плохо кончится Лучше бы я поехал с кузеном на рыбалку Ловил бы форель в горном ручье Пил ледяное пивко Мак, какого хрена я тебя послушал, а?» «Заткнись», — сердито велел Мактирнан, Вставляя новую обойму «У нас куча заложников Свиньи будут делать все, что мы скажем И выполнят все наши требования Они тоже не дураки Им лишняя кровь не нужна» «А что ты хочешь у них попросить?» – сухо осведомился Антонио. «Самолет до Кубы?» «Я думаю, что Кастро с радостью нас примет и с не меньшей радостью расстреляет прямо в аэропорту Гаванны. Коммунисты не любят грабителей, точно так же, как и капиталисты». «Пошел ты в задницу со своей гребаной политикой и философией», – окрысился МакТирнан. «Я читал, что один хрен ограбил банк, сел в вертолет, а потом выпрыгнул с парашютом где-то в Канзасе». «И копы остались с носом?» «Или у тебя есть иные варианты?» «Нет-нет, ты босс», — примирительно сказал Антонио «К тому же затея с вертолетом мне, в принципе, нравится» «А мне нет», — крикнул сидевший на полу Свантисон «Мой папаша работал на аэродроме механиком «И я видел, как у одного чувака не раскрылся парашют» «Когда он упал, то напоминал отбивную» «А кишки вылетели и валялись в футах в десяти от него» «Если хочешь, можешь сдаться!» — пожал плечами МакТирнан, забирая пакет с деньгами у кассирши «Мы поделим добычу на двоих, не вопрос» Бил умолк Антонио подошел к автомату, бросил в щель монетку и вытащил из лотка банку холодной колы Все шло наперекосяк Когда МакТирнан в баре Лепрекон подошел к нему и предложил без шума и пыли взять банк, Антонио согласился, потому что сидел на мели. Ограбления банков не были его коньком. Совсем другое дело угоны машин, маленькие магазинчики, которые держат китайцы и вьетнамцы, но он все равно согласился. Судя по всему, зря, но сожалеть об этом было уже слишком поздно. Отбросив в сторону сорванное с банки колечко, Антонио прислушался к доносящимся с улицы уговорам полицейских. Они вещали все о том же. Сдавайтесь, выходите с поднятыми руками. Штурмовать пока они начинали, но кто знает, что у них на уме. Возможно, сотрудники СВЭД уже пытаются проникнуть в здание банка через крышу или через канализацию. Хотя вряд ли. Вначале копы попробуют договориться миром. «Здесь ведь не террористы, а простые грабители». «Черт, зря Мак застрелил охранника». Антонио на всякий случай проверил пульс у лежащего толстяка. Увы, мертв. Окончательно и бесповоротно. «Надо было нам взять казино», — сердито пробормотал Свантисон. «Ты насмотрелся фильмов про друзей Оушена», — сказал Мак Тирнан, поспешно закрывая все жалюзи и осторожно выглядывая в окно из-за колонны. Он опасался снайперов, вполне разумно «В настоящей жизни казино не грабят, это нереально, Билли А вот банки грабят со времени их основания И в половине случаев, а то и больше, вполне успешно «Вы, ребята, лучше вообще занялись бы чем-нибудь другим?» Глухо произнес один из заложников, лежащий на полу «Здоровяк с короткой стрижкой, как у морского пехотинца» Говорил он со странным акцентом, и МакТирнан не применил обратить на это внимание. «Ты кто, чертов поляк?» «Нет, я русский», — с достоинством ответил здоровяк, продолжая прикрывать руками голову, словно это могло спасти его от пули. «Русский? Грёбаный комми! Ха, только тебя мне тут не хватало!» «Постой, Джерри», — вмешался Свантисон. «Я вроде бы знаю этого перца. Эй, парень, покажись-ка!» «Где я мог видеть твою рожу?» «Я хоккеист, вратарь Лас-Вегас Рэнглерс». «Жуков», — сказал русский. «Опа! А Шибанова ты знаешь?» «Ростика? Конечно». «Чувак, ты реально крут!» «Слушай», — обратился Свантисон к МакТирнану, «может, мы его отпустим? Это нормальный хрен, хоккеист». «Сдурел? Это отличный заложник», — тут же обрадовался МакТирнан. «С ним нас точно не начнут травить газом или какие там еще штучки есть в запасе у местного спецназа». «Это золотой заложник. Такого еще поискать». «Эй, русские, у тебя есть телефон?» «Конечно, есть. Русские умеют пользоваться мобильниками. Прикинь». «С достоинством», — сказал Жуков. «Ты не остри, а набирай 911», — сказал Мактерном. «Давай быстро». Русский сел по-турецки и набрал номер на телефоне «Алло, мы тут сидим в банке, нас держат в заложниках Надеюсь, вы знаете, о чем речь? Главного? Сейчас дам главного» «Дай сюда!» — Рявкнул МакТирнан и выхватил трубку у русского «Эй, вы меня слышите? Короче, я не собираюсь с вами устраивать переговоры Мои требования простые» «Вертолет на крышу, и не мешайте нам улететь, потому что я с собой возьму пять человек и стану сбрасывать их вниз, если только вы попытаетесь мне как-то помешать. Кстати, тут у нас русский вратарь Рэнглерс. За него я хочу миллион долларов». «Ох, твою мать!» — пробормотал Жуков. «Он не знал, что я так дорого стою. Наверное, мне нужно гордиться». «Заткнитесь», — посоветовал русскому толстая старуха. «Не выводите их из себя». Мы уже убили одного человека Охранника Он вздумал стрелять, жирный придурок Короче, даю вам полчаса Этого за глаза хватит Чтобы пригнать сюда вертолет И не вздумайте устраивать штучки С меченными купюрами Или взрывающейся капсулы с краской Некоторое время мактирном слушал А потом заметил Вот так-то лучше Русскому? Хорошо, но болтать долго я не разрешу Жуков взял телефон. «Это я». «Да, в самом деле, охранник убит». «Больше пострадавших нет, хотя один из налетчиков ранен. Остальные двое в порядке». «Хватит!» — Мактирнан ударил Русского по руке. Телефон полетел на пол и скользнул куда-то под кресло. «Спасибо, что сказал им, сколько нас!» «Вообще-то им неплохо бы это знать. Вас трое, до пятеро заложников, плюс пилот. Это девять человек». «Вам нужен большой вертолет!» «Прикинь, если бы они прислали четырехместный Бел. Мактирном злобно уставился на русского, но тот был совершенно прав Антонио сел на крутящийся стул с зеленой обивкой «Все летело к чертовой матери в ад, и он не знал, что делать» Схема ограбления, которую представил ему МакТирнан, казалась простой и действенной, но она не сработала. Да что там говорить. Он с самого начала не верил в план МакТирнана, но повелся. Когда они вместе сидели в колонии для подростков в Уоша Каунти, МакТирнан казался Антонио сверхчеловеком, героем комиксов, который все умеет и всех побеждает. Потом он понял, что МакТирнан совсем не такой. Но пара ограблений бензоколонок показала Антонио, что он скорее на правильном пути, а главное, чрезвычайно везучий сукин сын. Однако они никогда не убивали. А сегодня Антонио взглянул на труп охранника, лежащего вверх животом. Бедный толстяк. И чего, спрашивается, вылез со своим револьвером? Полежал бы на полу вместе со всеми, остался бы живой. Как будто это его личные деньги, а не банковские. Антонио вздохнул. Зазвонил телефон. Музыка играла где-то под креслом, и Мактирнан кивнул русскому. Найди и глянь, кто это! Тот нашарил трубку. Видимо, полиция. Дай сюда! Алло! Я же ясно сказал! Мактирнан мрачно зыркнул на русского. «Да, нас восемь человек, из них пятеро заложников. Вертолет должен сесть прямо перед входом на улицу. Места там достаточно, и не надо ничего выдумывать. Мы выйдем и сядем в него, и пусть ваши снайперы уберутся подальше. Время, кстати, уходит, поэтому лучше бы вам поторопиться. Да, и вот еще что, совсем забыл. Нам нужны три парашюта. Нет, стоп, четыре парашюта». «Я думаю, вы поняли, зачем, м? «А зачем нам четыре парашюта, Мак?» «Когда нас трое», — поинтересовался Свантисон. Кровотечение из раны уже остановилось, и он выглядел малость бодрее. «Идиот! Они могут подсунуть нам испорченные. Хочешь брякнуться с высоты с нераскрытым парашютом? А так мы прихватим с собой одного заложника, и они побоятся устраивать лотерею. Откуда копам знать, что за парашют ему попадется?» «По-моему, перебор», — сказал Антонио. «Копы на такое не пойдут, это же незаконно». «Никогда не знаешь, что у свиньи в голове. Притом я уверен, что они попробуют нас подстрелить, когда мы будем садиться в вертолет. Поэтому на голове у каждого будет бумажный пакет с дырками для глаз, чтобы копы не могли понять, где заложник, а где кто-то из нас». «Сэр, может быть, в таком случае вы отпустите лишних?» Вмешалась в разговор толстая старуха, Которая недавно советовала русскому заткнуться И не раздражать Мактирнана. «В смысле?» — уставился на нее Мак. «Ну, вам ведь нужно пять человек, не правда ли? Притом мужчин. Меня с вами, полиции, будет довольно сложно перепутать, правда?» Жуков засмеялся, хихикнул и другой заложник, Парнишка-негр в ярко-оранжевом балахоне С рожей какого-то популярного рэп-исполнителя. МакТирнан молчал, что-то прикидывая, и даже не стал пресекать неуместный смех Старуха была права Лишний раз продемонстрировать свои благие намерения им не помешает Да и лишние люди — это лишние хлопоты Хорошо, что они сидят тихо, а если вдруг попытаются удрать Антонио только сейчас пересчитал заложников Оказалось, пять женщин и семеро мужчин Бабка дело, говорит, подал голос Свантисон Давай отпустим всех женщин, Мак Хорошо, неожиданно согласился Мак Тирном, Хотя Антонио был уверен, что он откажется Вставайте, мэм, обратился он к старухе Та с кряхтением поднялась и принялась расправлять оборки старомодного розового платья В руке у нее болталась такая же розовая лаковая сумочка Остальные женщины тоже могут встать с пола «Идите вот сюда!» — стволом пистолета МакТирнан указал на центр банковского зала. Три кассирши и две посетительницы заняли указанное место, испуганно переглядываясь. Только старуха выглядела абсолютно спокойной. Она открыла свою сумочку и принялась смотреться в зеркало. МакТирнан покачал головой и сказал... «Нашла время! Тони! Встань у двери! Откроешь ее, когда я скажу! Русский, звони копам! Скажи, что мы выпускаем женщин!» «А то еще начнут палить!» Жуков пожал плечами и набрал номер. «Алло?» «Да, это снова я. Главный сказал, что хочет выпустить женщин. Их пятеро». «Да, все выйдут с поднятыми руками, разумеется». «Хорошо, сейчас они выйдут». Русский положил телефон на пол рядом с собой и сообщил. «Представитель департамента полиции очень обрадовался вашему поступку. Сказал, пусть выходят с поднятыми руками». «Тони, открывай!» – велел МакТирнан. Антонио осторожно подошел к дырям. За ним потянулись освобождаемые заложницы. Банк был старый, двери обычными, а не автоматическими, которые срабатывают от фотоэлемента. «Чертовы традиции!» – подумал он и потянул на себя тяжелую створку, ухватившись за большую медную рукоять. И в этот момент ему в висок уткнулся револьверный ствол. «Что, мелок?» «Не ожидал?» — ехидно спросила старуха Антонио стоял, боясь пошевельнуться «Это Кольт Детектив Спешл, пятая модель», — сказала старая леди «Если я выстрелю, твоя глупая башка разлетится, как арбуз Поэтому лучше брось свой пистолет на пол, пни его ногой подальше и не дури» Антонио выполнил все, как было приказано. Заложницы таращились то на него, то на старуху, то на застывшего с поднятой стволом вверх береты МакТирнана. Русский присвистнул и что-то сказал по-своему. МакТирнан тут же направил пистолет на него. «Убирайтесь отсюда поскорее, девочки!» — велела старуха, благо Антонио так и держал створку двери открытой. Заложницы быстро выбежали на улицу, подняв руки как и было, велено полицейскими. Когда последняя, та самая блондинка, что дала Билли Аспирин, оказалась снаружи, Антонио выпустил рукоять и дверь медленно закрылась. Но старуха, казалось, никуда не спешила. «Что дальше, мэм?» — поинтересовался МакТирман. «Меня зовут Сара Джейн Кастер. Мне семьдесят восемь лет». «Я родственница того самого генерала Джорджа Кастера, командира седьмого кавалерийского полка, которого убили индейцы в битве при Литл Бигхорн», — с гордостью произнесла старуха. «Мой покойный муж был шерифом в графстве Першинг. Именно он подарил мне этот детектив-спешал в девяносто втором. Я, к слову сказать, двадцать с лишним лет была помощником шерифа. Мои сыновья Эрл и Захария Служат в Лос-Анджелесской полиции А Майкл агент ФБР в Пенсильвании Поэтому, как ты понимаешь Я могла бы уйти вместе с остальными Но я не стала этого делать Я глубоко поражен деталями вашей биографии Учтиво, сказал МакТирнан, продолжая целиться в русского Но не понимаю, какое отношение она имеет к происходящему Самое прямое «Бросай пистолет и будь хорошим мальчиком, или я пристрелю твоего приятеля». «Боюсь, мэм, я не могу исполнить вашу просьбу. К тому же, если ваше зрение позволяет это видеть, у меня в руке армейская беретта. Стоит вам выстрелить в моего товарища, как я сразу же выстрелю в этого господина. Полагаю, вас ведь такой вариант развития событий не устроит». Антонио чувствовал, как по спине сбегают колючие и холодные струйки пота. Сумасшедшая старуха при желании прикончит его в любой момент. Ей-то что? Может, она хочет, чтобы ее ублюдочные свинские сыновья запомнили ее героиней, а не пациенткой дома престарелых, загнувшейся от болезни Альцгеймера? Отсюда он не видел Свантисона. «Интересно, что делает Билли?» Только бы он не затеял какую-нибудь глупость «Давай, давай», — подбодрила Сара Джейн МакТирнана «И все закончится Может, тебе даже не дадут пожизненное А остальные двое могут отделаться еще легче» «Нет, мэм», — МакТирнан покачал головой «В мои планы отсидка в тюрьме не входит, уж простите» «И ты прости, Тони» С этими словами он быстро повернулся и выстрелил в Антонио, лишая старуху козыря. За миг до этого Антонио бросился на пол, даже не бросился, а буквально осыпался, обрушился в надежде, что старуха не успеет нажать на курок. Она и не успела, а может и не собиралась. Выстрелил маг. Девятимиллиметровая пуля срикошетила от толстого пули непробиваемого стекла, вставленного в дверную раму. Старуха с завидным даже для более молодой женщины проворством упала на одно колено и несколько раз выстрелила в МакТирнана. Откуда-то из-за колонны выскочил Билли Свантисон и открыл ураганный огонь из своего УЗИ. Тяжелое тело старухи упало на продолжавшего лежать Антонио, Он уткнулся лицом в пол и не видел, как русский хватает кресло и опускает его на голову Свантиссона. Мактирнан, скорчившись, лежал у стойки и не шевелился. Кажется, все, сказал Жуков, поднимая Узи Свантиссона и вертя его в руках. Потом он подошел к лежащей на распростертом Антонио сари Джейн и оттащил ее в сторону, попытавшись усадить у стены. Ему помогали чернокожий подросток и перепуганный клерк. «Померла вроде», — сказал подросток уныло. Антонио попытался сесть, упираясь руками в пол, но поскользнулся в старухиной крови и шлетнулся обратно. Русский подошел к нему, и на какое-то мгновение Антонио подумал, что тот хочет помочь ему встать. Но Жуков презрительно посмотрел на грабителя и коротко, без замаха, ударил его ногой в лицо. Очнулся Антонио в полицейской машине, прикованный наручниками к отчаянно потевшему белобрысому копу. «Очухался?» — с удовлетворением произнес коп. «Я же говорил, притворяется». «Зачитая ему права», — сказал кто-то с переднего сиденья. «Вы имеете право хранить молчание», — заученно принялся вещать коп. «Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Если вы не гражданин США, вы можете связаться с консулом своей страны, прежде чем отвечать на любые вопросы. Вам ясны ваши права?» «А то как же?» Антонио проверил языком зубы. «Два передних, кажется, шатались. Чертов хоккеист, бьет словно игрок в сокер». «Если тебе интересно, — продолжал Белобрысый, — старушка мертва, твой приятель тоже, второй ранен, ты из них самый целый, вот ведь как!» «Думаю, это ненадолго!» — отозвался его напарник, и оба заржали. Антонио попросил вызвать адвоката Менендеса, того самого кубинца, которого так хвалил МакТирнан. Его уверили, что адвокат скоро будет здесь, после чего водворили в камеру... где молчаливый врач осмотрел его, залепил пластырем ссадины и дал пару болеутоляющих таблеток. Затем Антонио остался один. Он сел на койку, застеленную тонким одеялом, и заплакал. Последний раз Антонио плакал в колонии Уошо-Каунти, когда его избили ублюдки из арийского братства. Они приняли Антонио за еврея, и никто не вступился. Никто, кроме Джерри МакТирнана. Мак держался сам по себе, ни к каким группировкам не примыкал, но выглядел чересчур уверенно для того, чтобы его задевать. Потому на него просто не обращали внимания. Но когда Антонио плакал, вытирая текущую из разбитой брови кровь, Джерри подошел к нему, присел рядом на корточки и спросил, «Ты откуда, пацан?» Антонио сказал адрес, по которому проживал со своей матерью до того, как увидел ее в последний раз. Гленда Альбиони исчезла в один прекрасный день вместе с проезжим водителем рефрижератора. «Ты еврей?» «Нет, я итальянец». Антонио Альбиони. Они сказали, сказали, что убьют меня. Итальянец, еврей. Какая разница, пробормотал маг, закуривая и, казалось, не обратив внимания на сказанное. Мой дед Барни говорил, что всех создал Господь. А если уж создал, то все равны. Даже какой-нибудь папуаз И лишать его жизни может только Господь, а не кто-то другой. Это, мол, самый громадный грех, который только можно придумать «А где сейчас твой дед Барни?» – осторожно поинтересовался Антонио «Сидел за тройное убийство в Мичигане, так и сдох в тюрьме штата» Пока Антонио переваривал эту парадоксальную информацию МакТирнан докурил, затоптал окурок Хотя, согласно правилам, должен был отнести его в специальную урну И сказал «Поднимайся» Пойдем, наваляем этим обезьянам со свастиками Антонио испуганно уставился на приятеля Из-под распухшей брови Ты серьезно? А что такого? Пацан, то есть Тони Ты усвой простую вещь Такие ослы тусуются вместе Потому что поодиночке ничего не стоит Они давят массой Но в этой массе всегда есть слабое звено А если это слабое звено еще и главарь Вообще чума, понял? Я понял, но они же сильнее И их больше Да и хрен с ними, добродушно сказал Джерри МакТирнан И похлопал нового приятеля по плечу Парни из братства тусовались на спортплощадке Одни курили, сидя на скамье Другие качались, в том числе и их лидер Курт Финни. Настоящее имя Курта было Кертис Но немецкий вариант ему нравился больше У них даже имелся переносной магнитофон, из которого грохотала сейчас группа «Скрюдрайвер». Курт заметил пришельцев и установил штангу на держателей. Он был голым по пояс и довольно тощим, но большое количество татуировок, свастики, нацистские флаги, солдаты в стальных шлемах викинги делали Курта устрашающим. «Кто к нам пришел?» — протянул Финни. «Маленький жиденок!» Я итальянец! решительно произнес Антонио. Кстати, всю эту вашу фашистскую хрень тоже придумал итальянец. Его звали Бенито Муссолини, заметил Мактирнан. Но мне, собственно, без разницы. Далее он рассказал удивленным Скинхедом историю про своего деда Барни, который так и помер в Мичиганской тюрьме. Те переглянулись. Я не понял. что ты сюда вообще приперся? Нахмурившись, сказал Курт. Еще и притащил за собой этого урода. Пузатый Фред Бин поднялся со скамейки и встал рядом с Куртом, широко улыбаясь. На месте выбитых передних зубов тернела пустота. Послушай, что я хочу тебе сказать, мой фюрер, дружелюбно начал Мактирнан, подходя к главарю скинхедов. Курт склонил голову на бок, словно прислушивающаяся собака, ожидая продолжения. Но его не было, потому что МакТирнан почти без замаха ударил его правой снизу в челюсть. Антонио своими глазами видел, как ноги Курта Финни оторвались от земли. Он взлетел в воздух и грохнулся на вытоптанную траву спортивной площадки, причем падение выбило из его легких остатки воздуха. Корчась, Курт пытался подняться — Пузатый Фредбин что-то угрожающе забубнил и двинулся к Маку, но тот наступил ему на ногу и сильно толкнул. Толстяк потерял равновесие и упал прямо на Курта. Финни взвыл. Остальные в недоумении пялились на происходящее, не предпринимая никаких действий для спасения главаря. Мак Тирнан, потирая ободранные костяшки пальцев, оглядел их и сказал, показав на Антонио. «Этого пацана больше никто не трогает. И вообще, парни, ведите себя потише, что-то вы уж больно распустились!» Сказав так, Джерри дернул нового приятеля за рукав, и они ушли. Никто не пытался их остановить или преследовать, только Курт крикнул вслед. «Все, вы оба покойники!» Несколько дней жизнь была спокойной. Джерри переселился в камеру Антонио, изгнав с верхней койки унылого очкарика Уиллоуби, который поджег школьный автобус и придорожную забегаловку. Чаще всего маг лежал на постели и читал все подряд, от детских книжек до каких-то справочников. Теперь Антонио уже не удивлялся, откуда он знает про того же Муссолини. «Потом на МакТирнана напали», Произошло это вечером в библиотеке, незадолго до отбоя. Нападавшие использовали популярное в местах заключения оружие, изготовленное из зубной щетки, в которую на место щетины вплавлялись два куска обычного бритвенного лезвия на расстоянии в пару миллиметров друг от друга. Таким образом, лезвия наносили параллельные глубокие раны, которые очень долго и трудно залечивались, если жертва оставалась живой, разумеется». Мак рылся на книжной полке, когда один из киллеров попытался сбить его с ног, а второй порезать бритвами. Уцепившись за полку, Мак обрушил ее вместе с книгами и в образовавшейся суматохе ухитрился откусить одному противнику кусок уха, а у второго вырвать оружие и полоснуть его им по руке. На следующий день из колонии были отправлены в соответствующие учреждения с более строгим режимом двое из братства Крыса. и Ред Ай, у которых были забинтованы ухо и рука. Этим противостояние не закончилось. Пузатый Фред Бин отловил Антонио в прачечной и избил так, что его уложили в медчасть. Провалявшись там почти неделю с треснутыми ребрами и вывихнутой челюстью, Антонио наконец вернулся в свою камеру, боясь увидеть, что Мактирна там нет. Чёрта с два. Мак был тут, как тут. Лежал на своей верхней койке, читал «Властелина колец» и курил самокрутку. Он вяло приветствовал Антонио, словно тот выходил куда-то на пару минут и сообщил последние новости. После того, как Фред Бин измолотил Антонио, Мактирнан снова пришел на спортплощадку и без лишних слов врезал Курту. Финни попытался сопротивляться, в драку полезли другие члены братства, и тогда Мак схватил магнитофон и разбил его на голове у одного из нападавших. Потом оторвал какую-то железяку от силового тренажера и принялся отмахиваться. Набежавшие охранники еле утихомирили Мака, вокруг которого валялись стенающие скинхеды. двоих обнаружили переломы, их тут же отправили в городскую больницу, а Финна, Фредабина и еще нескольких... Руководство отослало вслед за крысой и Ред Айм» в колонию строгого режима. Остальные, оставшись без заводил, тут же присмирели. Мак Тирнан вышел сухим из воды. Один из охранников, мистер Келп, видел, как эти чертовы нации напали на паренька, и он был вынужден обороняться, чем мог. «Прочитали мне лекцию о том, что драться нехорошо», — завершил свой рассказ Джерри. А я впарил им заветы деда Барни. Директор Баффет едва не прослезился от умиления. «Ты из-за меня это сделал?» Спросил Антонио. «Что именно?» «Ну, пошел драться с Куртом и Арийским братством». «А это...» «Да нет, дружище. Просто мне было скучно. Так что не надо считать меня своим другом и братом на все времена. Или придумать, что ты мне теперь обязан по гроб жизни». «Мне было скучно, я и поразвлекся, как умел, поэтому принеси ко мне баночку колы из автомата, и мы в расчете». С этими словами МакТирнан подмигнул и вновь углубился в чтение профессора Толкиена. Антонио Альбиони выпустили из колонии спустя три месяца. Что он делал дальше, чем жил и чем занимался, не суть важно. Главное, что он не видел Джерри Мактирнана больше пяти лет. Хотя нет, важно. Важно не то, чем занимался Антонио, а то, что он научился быть разным. Наверное, он сделал бы неплохую актерскую карьеру, потому что представляться другими людьми стало его хобби – Он по-разному представлялся девушкам, деловым партнерам, собутыльником, придумывал себе имена и фамилии, адреса и родственников, сочинял биографии и мелкие факты из личной жизни. Зачем он все это делал, Антонио вряд ли смог бы объяснить. Тем более, что арестовывали и судили его именно как Антонио Альбиони. Сделать себе хотя бы фальшивые права или номер социального страхования он так и не озаботился. А с Джерри МакТирнаном они встретились совершенно случайно в итальянском ресторанчике, где Антонио ждал человека, для которого угнал новенький Феррари. Заказчик опаздывал, и Антонио решил перекусить. Он попросил принести ему спагетти с дарами моря в остром соусе. Парнишка-официант оказался довольно неуклюжим, и ужин Антонио оказался на спине у человека, сидящего за соседним столиком. Человек вскочил, заехал официанту в ухо, и Антонио с изумлением узнал в злобно очищающем с пиджака макаронины типе Джерри МакТирнана. Хозяин ресторанчика извинился перед Маком, принес в дар отличное вино, которое Мак тут же потребовал заменить на односолдовый виски, и сказал, что ужин МакТирнану ничего стоить не будет. И моему другу мрачно добавил Мак, указывая на Антонио. И вашему другу со вздохом согласился хозяин, черноволосый коротышка, смахивающий на киноактера Дэнни Девита. Как выяснилось, МакТирнан все эти годы удачно чередовал различные нарушения действующего законодательства с судами и отсидками в исправительных учреждениях Соединенных Штатов. «У меня отличный адвокат», — с гордостью поведал он. «Говорят, что все хорошие адвокаты — евреи, но этот тип, прикинь, «Убинец пару раз вытащил меня из совершенно провальных ситуаций». Антонио ел салат, кивал и украдкой рассматривал старого знакомца. МакТирнан сильно изменился. Несмотря на то, что он был старше Антонио всего на пару лет, на его лице появилось несколько глубоких морщин, запавшие глаза странно блестели, а руки подрагивали. Антонио прекрасно знал, Что это означает? Наркотики Сам он всегда старался держаться от них подальше Потому что насмотрелся на людей Забивших с помощью наркоты своей жизни В самую глубокую задницу Которую только можно придумать Заметно? Понимающе спросил МакТирнан Отхлебывая из стакана янтарный напиток Да, Тони, я колюсь Два раза бросал Думал, что завязал накрепко Но все равно оно меня находит Не знаю, что и делать Нет, пока еще все не так плохо Я даже консультировался у одного ученого-жука Который вроде бы соображает в таких вопросах Но мне нужно лечиться Серьезно лечиться Для этого нужна куча бабок Есть же какие-то социальные проекты Метадоновая программа Это все чушь, Тони Ерунда Мактирнан допил виски и налил еще. К еде он почти не притрагивался, только отламывал кусочки чесночного хлеба. «Ладно, не будем обо мне. Ты-то как? Что здесь делаешь? Просто заскочил пожрать и выпить или решаешь какие-то свои проблемы? А я тебе мешаю?» В чем-в чем, а уж в проницательности Маку нельзя было отказать. «Да, жду одного барыгу». «Я угнал для него «Феррари».» «Круто! Этим и занимаешься?» «Когда как», — уклончиво сказал Антонио. «С машинами стало трудно. В них ставят разные жучки и прочие прибамбасы, которые потом легко отследить со спутника. Конечно, нормальные технари с этим справляются. Но я-то не технарь, я простой угонщик». «Времена меняются», — согласился Мактирнан. Судя по старым фильмам, раньше работать было значительно легче Жучки, чипы, черты у мобильники Все напихано электроникой Раньше было просто Взял банк и помчался Копы гонятся за тобой, а ты палишь в них Все честно Любишь старые фильмы, а как же книги? Ты раньше много читал в колонии, припомнил Антонио Мактирнан сунул в рот новый кусок чесночного хлеба Запил виски и их мыкнул «Книги?» «Нет, Тони, книги я больше не читаю» «Видишь ли, когда читаешь их много, то рано или поздно начинаешь понимать, что писатели начинают повторяться Как будто ты это уже читал Те же истории, те же герои, та же хренова мораль Не, с книжками я завязал Если бы так легко можно было завязать с наркотой МакТирнан помолчал и неожиданно расцвел. «А помнишь этого придурка, Карла Финни, фашистика из Арийского братства?» «Не Карла Мак, Курта?» «Да один хрен, ну, конечно, помню». «Я тут его год назад встретил в Оклахоме. Накачался, по-прежнему бритый». Он такой сделал вид, будто мы офигенные приятели по отсидке Как ты, Джерри? Где ты сейчас, Джерри? Где мотал срок в последний раз? Ублюдок Думал, я брошусь ему в объятия и расплачусь о славных деньках в колонии Уошо Каунти А что ты сделал? Поинтересовался Антонио, оглядываясь по сторонам Потому что его заказчик непростительно запаздывал Я его пришил Улыбаясь, ответил МакТирнан Заказчик тогда навстречу так и не пришел. Позже выяснилось, что его накрыли копы с тремя стами граммами героина. А Мактирнан взял у Антонио номер мобильника и пообещал, если что позвонить. Если что подразумевалось, если появится какой-нибудь взаимовыгодный дельц После этого Мак снова пропал и не появлялся пару лет. Антонио иногда вспоминал о нем, но решил, что Мак Тирнан или крупно попался и сел на длительный срок, или не угадал с очередной дозой. Но не тут-то было. Телефон зазвонил, когда Антонио обсуждал со своим новым приятелем Кифером возможность ограбления вьетнамского магазинчика, не так давно открывшегося на окраине. Так уж вышло, что Кифер подрабатывал в конторе, занимающейся установкой сигнализационных систем, и знал, что вьетнамская семья, владеющая магазином, на сигнализации сэкономила. Он даже пронюхал, где именно под прилавком укреплен дробовик, и то, что дробовик этот не заряжен и не боеспособен, дабы не иметь неприятностей с законом за его хранение. И вот, когда они уже почти договорились о деталях, позвонил Мак Тирнан. «Надо встретиться», — сказал он, даже не поздоровавшись. «Через 15 минут возле фонтанов Беладжио». «Мак, я не успею», — «через полчаса», — ответил Антонио, прикинув время на дорогу. «Черт, ладно, пусть будет через полчаса». Фонтаны Беладжио, как и основную массу различных туристических приманок Лас-Вегаса, Антонио не любил. Хотя зрелище, конечно, потрясающее. Гигантские струи воды, поднимающиеся до 150 метров в высоту Точно попадающие в такт звучащей музыки Это красиво Обычно звучали повороты Андреа Бачелли или Фрэнк Синатра Все они были итальянцами И это тоже немного грело душу Антонио Но все равно Толпы туристов и излишняя помпезность его почему-то бесили Сейчас туристов было, как всегда, полным-полно «Фонтаны Беладжио», — говорил в мегафон-экскурсовод, — «это сложнейшее техническое сооружение, состоящее из 1175 струй воды, которые бьют из специальных установок, расположенных в искусственном озере. Это тысячи ламп, обеспечивающих подсветку, 100 миллионов литров воды, прошедшей химическую обработку и 40 миллионов долларов, затраченных на создание». Туристы, преимущественно пожилые японцы, качали головами и беспрестанно фотографировали. Тут же стояла группа азиатов помоложе. У одного из сверкающего стразами бумбокса горлопанил известный рэп-исполнитель профессор Джей Ти. Антонио спокойно относился к рэпу. Была в нем какая-то уличная сила и шабашная удаль, другим музыкальным стилем не свойственная. «Привет, Тони!» Мактирнан вывернулся из толпы Случайно толкнув седенького японца в яркой футболке Тот заулыбался и что-то извинительно зашипел Словно был сам виноват в столкновении «Отойдем вон туда, там потише А то этот чертова обезьяна бормочет во всю глотку» Сказал Мак, имея в виду звучащую из бумбокса рэп-композицию Они отошли в сторону Мак Тирнан выглядел хуже, чем в прошлый раз «Лет на сорок, наверное. Ну, как минимум, близко к сорока. А в запачканную то ли кофе, то ли соусом рубашку. Не брит». «Что ты хотел предложить, Мак?» — сходу спросил Антонио. «Секунду». Мак Тирнен похлопал себя по карманам. «Черт, сигареты! У тебя есть сигареты?» «Я не курю», — пожал плечами Антонио. «Уже больше года». «Ладно, переживу. Слушай, Тони, тут есть хорошенькое дельца». Отделение банка Тут Мак произнес совершенно незнакомое Антонио название Впрочем, мало ли в Неваде банков Предлагаю его выставить на хорошенькую сумму Ты с ума сошел? Это же банк Его охраняют Там сидит всего один охранник Толстый чувак Который не успеет оторвать свою задницу от кресла Как мы уже умчимся оттуда Мак, ты что? Продолжаешь смотреть старые фильмы? Или уже совсем старые Типа истории Бонни и Клайда или Деллинджера На дворе 21 век Если ты вдруг случайно этого не заметил Все будет в порядке, пацан МакТирнан в первый раз назвал его так Как называл в колонии Уоша Если я берусь за дело Всегда все в порядке А если что-то не в порядке То я его быстро навожу А еще у тебя есть отличный адвокат-кубинец Лучше любого еврея, который нас отмажет в самом нехорошем случае, в тон Мактирнану сказал Антонио. Точно! Мак расплылся в улыбке, обнажив полузгнившие пеньки зубов. А ведь он еще плотнее сел на иглу, подумал Антонио. Состояние зубов обычно о многом говорит, а сейчас скажет, что ему требуются деньги на лечение. Я боюсь за себя, Тони, сказал Мактирнан. Мне надо лечиться. «Я слишком далеко зашел и хочу завязать, пока не поздно. Не хочется подыхать. Хочется лежать где-нибудь в Киуэсте на пляже и потягивать холодный коктейль. Ты поможешь мне, Тони? Мне больше никто сейчас не поможет, кроме тебя». Антонио отвернулся, глядя на пульсирующую струю фонтана. «Не надо считать меня своим другом и братом на все времена». «Поэтому принеси ко мне баночку колы из автомата, и мы в расчете», — вспомнил он. «Помогу». «Класс!» — МакТирнон хлопнул в ладоши, чем привлек внимание все тех же японцев. Кто-то даже его сфотографировал. «Отлично! У меня есть еще один парень, Билли. Думаю, больше никого не надо». «А водила?» «То есть?» Но ну, «Обычно, если грабишь банк или даже магазин...» «Да что угодно! Нужен водила, который ждет снаружи!» «Тони, оставь! Какие водилы?» «Мы спокойно войдем, спокойно выйдем, сядем в нашу тачку и поедем!» «Для чего нужен отдельный человек, который будет вертеть руль и дергать рычаг коровки передач, если это может сделать кто угодно из нас?» «Любая сумма гораздо лучше делится на три, чем на четыре!» «Ну так что, по рукам?» «По рукам», — сказал Тони. Струя фонтана взмыла вверх, когда голос повороти достиг своей высшей ноты. Билли Свантисон оказался, в общем-то, симпатичным пареньком с волосами цвета сливочного масла. Типичный потомок тех шведов, которые в середине 17 века вступили на землю Нового Света, будучи посланной шведской короной, дабы основать колонию на месте современного штата Делавар. Билли доверительно поведал Антонио, что это его первое крупное дело А раньше он в основном занимался непыльными кражами В последний раз спер две газогенераторных установки со склада, гордо сказал он Но это все скучно Хорошо, что мне встретился Мак Тут, правда, кузен меня зовет в его лесной домик ловить форель Но это можно и на потом отложить Поедешь со мной? Мой кузен отличный парень, он риэлтор И домик у него высший класс Слушай, а как ты к хоккею? Конечно, наши Рэнглерс фуфло Я болею за Кингс Хоть это и не патриотично Но Вегас ведь не мой родной город Я сам из Монтаны Почти вся семья там угу. Билли тараторил без устали Пока Антонио ел булочку с сосиской, луком и сладкой горчицей Они ждали Мак Тирнана. Который должен был приехать и привести оружие Разумеется, у Антонио был свой собственный небольшой арсенал Но если можно воспользоваться чужим стволом, значит нужно им воспользоваться Разумеется, проверив перед этим Впрочем, МакТирнан не дурак и вряд ли притащит какие-нибудь ржавые раритеты К тому же они вроде бы не собираются устраивать в банке по льбу Оружие нужно в основном для устрашения, а значит должно выглядеть соответственно Блестящие пистолеты? Какой-нибудь автомат? МакТирнан прибыл на белом додже Джорни. Антонио доводилось такие угонять. Неплохая тачка. На заднем сидении доджа лежала спортивная сумка, а в ней автоматический УЗИ с длинным магазином на 62 патрона, армейская беретта и серебристый Браунинг Хай Пауэр. «Берета моя», — предупредил Мак, «я к ней привык». Билли тут же схватил Узи и принялся щелкать переводчиком режимов огня. Антонио достался Браунинг, и это было хорошо. Против этого большого военного пистолета он ничего не имел. «Надеюсь, стрелять не придется», — сказал Антонио. «Для устрашения неплохо бы. Ничто так не придает скорости человеку, как пара выстрелов», — философски заметил Мак Тирман. Сегодня он выглядел лучше, чем вчера. Побрился в чистой футболке Маркс and Спенсер, благоухающий лосьоном. А главное, судя по всему, он не кололся. «И это хорошо», — подумал Антонио, «потому что нет ничего опаснее, чем идти на дело с наркоманом под кайфом. Никогда не знаешь, что взбредет ему в голову и чем все это закончится». «Ну, с Богом», — сказал Макс, садясь за руль. «Надеюсь, все пройдет как задумано».